Глава 24. КРОВАВЫЙ СНЕГ Давно уж минул полдень, а татары продолжали атаковать русские полки на холме, словно позабыв про обходные пути. Бой был такой жаркий, что даже туда, где прятался калаврат, изредка долетали татарские стрелы, ибо татары долго скакали вдоль русских порядков, то накатываясь на них, то откатываясь назад, словно морские волны, поливая их стрелами издалека, но не вступая в открытую схватку. Мощные луки, посылавшие стрелы на несколько сотен шагов, были им в том помощниками. Но и рязанцы не оставались в долгу. Пускали стрелы в ответ, ибо почти две тысячи лучников было собрано под знаменами рязанского князя. Но то были пешие стрелки. Этого было слишком мало, чтобы победить татарских лучников в открытом бою, так как все татары тоже были отменными стрелками, но сдерживать их атаки хватало. Калавран сожалел, что успел обучить лишь сотню конных арбалетчиков, которые очень пригодились бы в этом противостоянии. Да и эту сотню под командой Бушуя он с разрешения Юрия взял с собой в засадный полк. Раз за разом татары наступали на холм, и каждый раз десятки русичей падали замертво, но не сходили с места. Ответные выстрелы русских и половецких лучников тоже попадали в цель. Сотни трупов мертвых татарских всадников уже усеяли все подступы к холму, окоченев и образовав небольшие холмы, которые медленно заметал снег. Наконец татары пустили в дело тяжелую конницу». которая попыталась прорвать оборону русских на левом краю. Но половцы выстояли. А затем хан Багун трижды водил своих воинов в ответную атаку, а с ним Олег и Роман Ингваревичи, что смотрели теперь на степного хана как на сильного воина. Ибо Багун бесстрашно бросался в самую гущу татарских воинов и рубил их с таким остервенением, что, было видно, досадили ему татары многим. Но молодые Олег и Роман Ингваревичи и сами оказались неробкого десятка. Русская конница под их началом вместе с половцами изрубила на куски почти треть тумена на подступах к холму, а затем опрокинула татар и погнала их к своему лагерю, устремившись в погоню. Роман Ингваревич скакал впереди своих воинов и разил отступавших татарских всадников по затылкам. круша шлемы, а с ними и головы, пока не оказался почти у самых татарских порядков, откуда был уже виден шатер Батыя, взиравшего на битву с холма. Лишь тут, схватившись в одиночку с двумя татарскими всадниками и поразив обоих, молодой княжич заметил, что по горячности ускакал от основных сил очень далеко. Татары заманили его в ловушку, а сами утекли сквозь раступившиеся порядки пехоты. и вокруг него лишь сотни русских воинов, остальных он бросил далеко позади. Увидел он, как татарские пехотинцы натягивают свои луки, и спустя мгновение тысячи стрел накрыли горстку русских витязей, поразив более половины. Стоны и вопли послышались вокруг Романа Ингваревича, а снег запестрел от алых плащей русских всадников, рухнувших под копыта своих коней. Многие были убиты вместе с конями, принявшими в себя разом не меньше двух десятков стрел. Сам Роман Ингваревич успел прикрыться щитом и был пока цел. Он срубил мечом стрелы, вонзившиеся в щит, и, махнув рукой в кольчужной рукавице, своим всадникам, еще оставшимся в строю, крикнул «Назад! Уходим к холму!». В этот момент ему наперерез выскочил новый отряд татарских всадников, стремясь не позволить уйти к своим. но русские, несмотря на усталость, оказались быстрее. Они скакали под градом стрел в сторону холма, пока почти на середине пути погоня все же не настигла их. Вновь завязал собой. и Роман Ингваревич развернул коня и приготовился уже принять смерть, либо оказался в окружении из дюжины татарских тяжело вооруженных всадников, чьи доспехи, словно чешуя, покрывали все тело до самых пят. Его меч трижды отскакивал от этих доспехов, так и не достигая цели. А вот сам он едва избежал смерти. Татарское копье разорвало крепление доспеха на его боку. Но Романа спасла новая атака половецкого хана, а следом и русичей, оставшихся под командой Олега Ингваревича. Степники, стоявшие за рязанцев, хоть и были легче вооружены, атаковали увязших в борьбе татарских всадников и вскоре опрокинули их. На витязи Олега Ингваревича изрубили вторую половину татарского отряда на куски. Немногие же ушли во свояси Преследовать их в этот раз больше не стали. На левом краю рязанцев ненадолго воцарилось затишье. Братья обнялись, не сходя с коней. — Больно горяч ты, — пожурил Олег, едва спасшегося от гибели брата, возвращая меч в ножны. Татары тебя легко в ловушку заманили. — Да, — кивнул Роман Ингваревич, поправив ерехонку, — Прав ты, брат. Погнался за ними, думал, струсили, всех сейчас изрублю. Ерехонка. Древнерусский шлем с острым верхом, наушниками и козырьком с наносником, шлем богатыря. Их нам здесь надолго хватит, — охладил его пыл Олег. Вон уже новые наступают. Вернемся назад, в строю легче держать удар. Вернемся, — кивнул Роман, дергая поводья коня и посмотрев вниз, откуда поднимался новый отряд конных лучников. Первые стрелы уже засвистели над их головами. Княжич закинул щит на спину и пришпорил коня. Добив несколько десятков оставшихся в окружении татарских всадников, половцы тоже возвращались назад. Уже почти наверху холма Роман Ингваревич догнал Степного хана и поблагодарил его. — Ты мне жизнь спас, богун! — крикнул ему княжич. — Я теперь твой должник. — Ты храбрый, но глупый! — ответил ему богун, презрительно скривив рот. Отчего гордый Роман едва не взорвался? — Татары тебя провели, как мальчишку. Сколько людей своих погубил зря. Если хочешь стать воином, ты должен сдерживать себя. Умереть недолго, победить труднее. Сказав это, Багун замолчал. Ничего не сказал больше, и уязвленный Роман лишь пришпорил коня и вскоре оказался уже у линии своих копейщиков. Здесь конь его вдруг стал терять силы и вскоре рухнул, едва не подмяв под себя всадника. Откатившись в сторону, Роман встал и лишь теперь увидел, что конь его весь изранен. Не меньше дюжины стрел торчало из крупа и брюха боевого коня, который испустил дух, успев таки доставить своего седока. Много врагов порубили в тот день русичи, гораздо больше, чем полегло рязанцев, но числом татары все равно превосходили рать Юрия Игоревича. Батый посылал в бой все новые свежие части, которые сменяли в этой круговерте отряды, уставшие и поредевшие от огня русских лучников и ответных атак. Но это ничего не меняло. Татары несли большие потери, а русские так и не сходили со своего холма. Их алые золотом знамена по-прежнему гордо сверкали на его вершине в лучах солнца, раздражая татарского хана. К обеду терпение Батыя лопнуло, И он бросил в открытый бой тяжелую конницу, направив ее теперь на правый, край русских, туда, где сверкали княжеские знамена. Одновременно в центр, где стояли муромские дружины, огромным числом ударила тяжело вооруженная пехота. Той же участи повергся и левый фланг. И все это происходило под постоянным обстрелом конных лучников. Вздрогнули русские полки от такого мощного удара. Заколыхались порядки рязанцев, затрещала оборона, разрываясь сразу во многих местах. «Пришла пора раздавить этих глупых червей», сказал Баты, наблюдавший своего шатра за битвой, которая уже порядком его утомила. Хан в теплом, сине-золотом халате сидел на походной скамье, укрытый мехом куницы, нервно перебирая нефритовые четки тонкими пальцами. Он был раздосадован и удивлен. Еще никто из покоренных ранее народов не выдерживал так долго непрерывного натиска его лучших воинов. «Айрат!» — подозвал к себе, щелкнув пальцами баты одного из своих лучших военачальников, что стояли в шатре позади него на почтительном расстоянии. Все они были в искусно сделанных пластинчатых доспехах и приоружии, готовые по первому приказу хана броситься в бой. Тот, кого вызвали, широкоплечий исполин с раскосыми глазами — Приблизился, встав на одно колено и наклонив голову. «Эти русские утомили меня своим глупым упорством», — проговорил неторопливо Батый. «Ты говорил, что есть путь в обход холма?» «Есть, повелитель», — ответил Айрат. «По узкой долине вдоль ручья. Он долгий, но к вечеру мы выйдем русским в тыл». «Возьми половину Тумана и отправляйся немедленно», — приказал Батый. «Этого хватит. Вечер скоро наступит». а к твоему приходу от русских уже останется не больше горстки израненых воинов. Айрат встал и, сделав несколько шагов, был уже у выхода из шатра, но когда он откинул полог и стал виден частокол из копий, на которых висели замерзшие головы казненных русичей, хан остановил его. — И еще, Айрат, принеси мне голову князя Юрия. Я наколю ее на копье рядом с головой его глупого сына. Напомнил он, рассмеявшись, «теперь ты можешь отправляться. Да поторопись, я не люблю долго ждать». «Я уже в пути, повелитель». Вновь поклонился военачальник и вышел из шатра. Снизу от ручья послышался хруст снега, и вскоре перед воеводой возник молодой ратник в кольчуге, подпоясанный кожаным ремнем. Запыхавшись от бега по глубокому снегу, он остановился перед конем Калаврата, чуть отдышался, наклонившись вперед, и, махнув рукой назад, наконец, выпалил. «Идут, Евпатий Львович! Оттуда, как и ждали!» Калаврат переглянулся с ратишей. «Много?» — деловито уточнил он. «Много! Больше нашего!» — выговорил ратник и распрямился. «Тяжело вооруженная конница!» «Знать бы, насколько более!» — покачал головой ратиша, положив длань на рукоять меча. — Не видать отсюдова, ответил ратник, шмыгнув носом. — Из-за поворота тысячи три уже показалось, а сколько еще там — неведомо. — Но точно есть. Идут быстро, скоро будут. Вот я сюда и прибег. — Ну, сколько бы ни было, — махнул рукой калаврат, — теперь все наши. Он обернулся назад и крикнул зычным голосом, уже не таясь. — Бушуй! — От толпы всадников с мешками за спиной отделилась фигура ратника в кожаном тулупе и кольчуге поверх него. «Здесь я, Евпатий Львович. Гости незваные пожаловали», — сообщил Короткого воевода. «Встретить надо. Раздели своих людей пополам. Дай помощника вместо себя. С ним пятьдесят человек пускай немедля переберутся через ручей, пока гости из-за мыса не подошли. Спешатся и засядут на той стороне в лесочке». Как подойдут на расстояние выстрела, бей всех в лед. Да смотри, бей точнее, чтобы ни одна стрела мимо не прошла. Как повалите первых, тут мы и ударим в бок. Да не беспокойся, Евпатий Львович, мы стрел с собой немало привезли. Береги, говорю, — пригрозил Калаврат, — татар тут столько, что никаких стрел не хватит. А если побегут татары, всех стрелков в седла и в погоню добить, чтоб ни один не ушел. На этот раз Бушуй промолчал и просто кивнул. «Остальных сам поведешь», — продолжал наставлять воевода. В сей же час отправляйся лесом на дальний конец мыса. Да иди тайно, чтоб тебя татары не заприметили раньше срока. Пропустишь всех и дойдёшь так до впадения ручья этого в реку пошире. Там и остановишься. От того места до лагеря татарского уже недалече. Ждать будешь, покуда дело не решится. А как повернем мы татар, бей всех, кто еще в живых останется». или того, кого мы не ждали. В общем, сам смотри, по обстоятельствам». Бушуй молча кивнул и направил коня к своим ратникам, державшимся чуть особняком от остальных. «Эй, Бушуй!» — окликнул его вдруг Евпатий, напомнив о давнем разговоре. Да это, помирать не торопись, успеешь еще». «От судьбы не уйдешь», — усмехнулся зубоскал Бушуй и быстро разделил свою сотню на две части. Вскоре обученные тайно конные арбалетчики секретное оружие Калаврата, разделившись на два отряда, разъехались в противоположные стороны. А спустя еще некоторое время вновь заскрепел снег, и снизу от ручья показался второй дозорный. «Здесь они, воевода!» — доложил Ратник и махнул рукой назад. Повороту подходят». «Ну, значит, и наш черед пришел», — кивнул Калаврат, поправляя шлем. «Отрубим голову змея, что ползет в наш тыл!» И, обернувшись к остальным, крикнул. «Копья на изготовку!» Встрепенулось засадное воинство, пришло в движение, приподняв копья. Приосанились ратники, заскучавшие уже на морозе, в ожидании битвы. «Хоть погреемся!» — пошутил кто-то. И негромкий хохот был ему ответом. «Циц!» — рявкнул на них воевода. «Не шуметь пока!» И стал пристально смотреть сквозь ветви на другой берег ручья. К счастью, берега у Воронежа здесь были пологие, почитай их, и не было вовсе. Ну а хрупкий речной лед — не помеха для атаки. Вскоре показались татары. Впереди всех на небольшом отдалении передвигался довольно большой отряд разведчиков. Было их человек сто. «Татары тоже не дураки», — решил про себя Калаврат. «Знают, что рядом битва идет, и зря рисковать основными силами не хотят. Но и мы не лыком шиты». Головной отряд арбалетчиков Бушуя должен был начать стрельбу уже тогда, когда большая часть отряда татарской конницы обогнет мыс и окажется далеко впереди. Евпатий же намеревался нанести удар в бок сразу тремя колоннами, расчленить отряд на несколько частей и навязать ближний бой на этом узком поле между лесом и речкой, где татары не смогут применять свои маневры и перестроений. Численное превосходство, а оно, похоже, опять оставалось за татарами, здесь будет не так заметно. Личная отвага решит все. И что самое главное, внезапное нападение не даст им возможности применить свои мощные луки на дальнем расстоянии, чтобы перебить всех русичей еще на подходе. «Самое главное, чтобы их тут не Тумен оказался», пробормотал коловрат себе под нос, глядя, как мимо проплывает большой отряд. «А то можем и не осилить». «Чего говоришь, Евпатий Львович?» — спросил вполголоса, наклонившись к нему ратиша, уже державший меч на изготовку. Но тот молча отмахнулся, мол, сам с собою. Впереди этого отряда ехал, озираясь по сторонам широкоплечий из в высоком шлеме с навершием, украшенным какими-то красными лентами. Ни у кого из ехавших по глубокому снегу всадников таких украшений на шлемах не было. Да и пластинчатые доспехи на нем были добротные и дорогие. Это сразу бросалось в глаза. — А вот и старшой, — определил воевода. — Хорошо бы его захватить живьем. Здоровый детина. — Попробуем, — кивнул Ратиша. — Дело нехитрое. Большой отряд уже почти скрылся за мысом, а следом за ним сразу показался второй. И тут колаврат решил, что пора. Медлить больше нельзя. Словно в ответ его мыслям раздались приглушенные крики в голове колонны татар. «Это арбалетчики сработали!» Кивнул воевода в ответ на вопросительный взгляд Ратиши и вскинул руку с мечом вверх. «За мной, ребятушки! За Русь! За Рязань! За Бога и за князя нашего! Вперед!»